и она вытерла их о пижаму. Свет от лампы Дэви доставал до ее кровати. Пенни наклонилась и заглянула. Там ничего страшного. Она вытащила из-под кровати биту, которая оказалась прокушенной в трех местах. Бита была очень легкая. Она предназначалась для игры с пластмассовым мечом. Но чем же ее прокололи или прокусили? Клыками? Пенни залезла под кровать и вставила вилку от своей лампы в розетку. Потом подошла к кровати Дэйви и выключила его лампу. Осела села на кровать и, посмотрев на закрытую дверь, задумчиво произнесла. «Да...» «Что же это все-таки было?» Чем дольше Пенни думала, тем большей фантастикой оказалось ей происшедшее. Может быть, бейсбольная бита просто застряла в каркасе кровати, а дырки в ней получились случайно от каких-нибудь торчащих винтиков или шурупов? Может быть, дверь в холл открылась от обыкновенного сквозняка? Может быть... В конце концов, изнемогая от любопытства, Пенни прошла в холл, включила там свет, убедилась в том, что кроме нее никого больше нет, и аккуратно закрыла за собой дверь в спальню. Тишина. А Дверь в спальню отца была, как всегда, приоткрыта. Она подошла к ней и стала внимательно прислушиваться. Папа, как обычно, храпел. Других звуков она не улавливала. Она вновь подумала, а не разбудить ли его. Он был полицейским, а точнее лейтенантом Джеком Доусоном. У него, между прочим, был пистолет. Если бы что-нибудь постороннее оказалось в квартире, он быстро бы с ним расправился. С другой стороны, если бы она разбудила его, и они ничего бы не нашли, то папа стал бы говорить с ней как с ребенком, даже как с маленьким ребенком. Некоторое время она поколебалась и передумала громко, при этом вздохнув. Нет, не стоит это того, чтобы рисковать, таким унижением. С сердцем Пенни прошла через весь холл к входной двери и подергала ее. Как и положено, дверь была заперта. А рядом с дверью на стене была прибита вешалка для одежды. Пени сняла с одного из крючков закрытый зонт. В случае чего его металлический наконечник был бы неплохим оружием. А выставив зонт перед собой, Пенни прошла в гостиную, включила свет и все смотрела. Она исследовала нишу, где стоял обеденный стол, а также маленькую кухню в форме буквы «Л». Она не увидела ничего необычного, кроме окна. Находившаяся над самой раковиной для мойки посуды, окно было открыто. Холодный декабрьский воздух сквозь, 20-сантиметровую щель проникал на кухню. Пенни точно знала, что когда она уходила спать, окно было закрыто. А если уж папе захотелось подышать свежим воздухом, он обязательно закрыл бы окно, возвращаясь в свою спальню. Папа был очень аккуратным, поскольку ему приходилось быть примером для Дэви, который всегда был неаккуратным и невнимательным. Пенни поставила стул рядом с мойкой, взобралась на него и подняла окно еще выше, настолько, чтобы выглянуть на улицу. Ее обдало струей холодного воздуха, шею защипала от морозного ветра. На улице было совсем темно. А в их доме на всех четырех этажах внизу не горело ни одного огонька. Она услышала только завывание ветра. А вот он перевернул несколько бумажек на тротуаре, крутанул каштановые волосы пени, развернув их, как знамя. Это было единственное движение вокруг. Пенни вспомнила. Рядом с окном их спальни проходила вниз железная пожарная лестница, но возле кухонного окна ничего подобного не было. Вообще никаких вспомогательных средств, благодаря которым потенциальный грабитель – мог бы забраться к ним в квартиру. Да и не был это обыкновенный грабитель. Разве мог взломщик спрятаться под кроватью